Глава 33. Соседи. Меня очень удивило в первый день нашего приезда то, что папа назвал наших соседей Епифановых славными людьми. И еще больше удивило то, что он ездил к ним. У нас с Епифановыми с давних пор была тяжба за какую-то землю. Будучи ребенком, не раз я слышал, как папа сердился за эту тяжбу. Бронил Епифановых, призывал различных людей, чтобы, по моим понятиям, защититься от них, слышал, как Яков называл их нашими неприятелями и черными людьми, и помню, как мама просила, чтобы в ее доме и при ней даже не упоминали про этих людей. По этим данным я в детстве составил себе твердое и ясное понятие о том, что Епифановы наши враги, которые готовы зарезать или задушить не только папа, но и сына его, ежели бы он им попался, и что они в буквальном смысле черные люди. Что, увидев год кончины матушки Авдотью Васильну Епифанову лабель фламант Фламанд», ухаживающей за матушкой, я с трудом мог поверить тому, что она была из семейства черных людей и все-таки удержала в этом семействе самое низкое понятие. Несмотря на то, что это лето мы часто виделись с ними, я продолжал быть странно предубежден против всего этого семейства, В сущности же, вот кто такие были Епифановы. Семейство их состояло из матери, пятидесятилетней вдовы еще свеженькой и веселенькой старушки, красавицы дочери Авдотьи Васильевны и сына Заики Петра Васильевича, отставного холостого поручика весьма серьезного характера. Анна Дмитриевна Епифанова лет двадцать до смерти мужа жила в Роснем, изредка в Петербурге, где у нее были родственники, но большей части в своей деревне Мытищах, которая была в трех верстах от нас. В околотке рассказывали про ее образ жизни такие ужасы, что мисс Алина, в сравнении с нею была невинная дитя. Вследствие этого-то матушка и просила, чтобы в ее доме не поминали даже имени Епифановой. Но совершенно не иронически говоря, нельзя было верить и десятой доле самых злостных из всех родов сплетней, деревенских соседских сплетней. Но в то время, когда я узнала Анну Дмитриевну, хотя и был у нее в доме из крепостных конторщик Митюша, который всегда напомаженный, помаже, на завитой, в сюртуке, на черкевский манер стоял во время обеда за стулом Анны Дмитриевны, и она часто при нем по-французски приглашала гостей полюбоваться его прекрасными глазами и ртом, ничего похожего не было на то, что продолжала говорить молва. Действительно, кажется, уже лет десять тому назад, именно с того времени, как Анна Дмитриевна выписала из службы к себе своего почтительного сына Петрушу, она совершенно переменила свой образ жизни. Имение Анны Дмитриевны было небольшое, всего с чем-то сто душ, а расходов во времена ее веселой жизни было много, так что лет десять тому назад, разумеется, заложенные и перезаложенные имения было просрочено, и неминуемо должно было продаться с аукциона. В этих-то крайних обстоятельствах, полагая, что опека, опись имения, приезд суда и тому подобные неприятности происходят не столько от неплатежа процентов, сколько от того, что она женщина, Анна Дмитриевна писала в полк сыну, чтобы он приехал спасти свою мать в этом случае. Несмотря на то, что служба Петра Васильевича шла так хорошо, что он скоро надеялся иметь свой кусок хлеба, Он все бросил, вышел в отставку и, как почтительный сын, считавший своей первой обязанностью успокаивать старость матери, что он совершенно искренне писал ей в письмах, приехал в деревню. Петр Васильевич, несмотря на свое некрасивое лицо, неуклюжесть и заиканье, был человек с чрезвычайно твердыми правилами и необыкновенным практическим умом. Кое-как мелкими займами, оборотами, просьбами, обещаниями он удержал имение. Сделавшись помещиком, Петр Васильевич надел отцовскую бикешу, хранившуюся в кладовой, уничтожил экипажи и лошадей, отучил гостей ездить мутища, раскопал копани, увеличил запашку, уменьшил крестьянской земли, срубил своими и хозяйственно продал рощу и поправил дела. Петр Васильевич дал себе и сдержал слово до тех пор, пока не уплатятся все долги, не носить другого платья, как отцовскую бикешу и прусиновое пальто, которое он шил себе, и не ездить иначе, как в тележке, на крестьянских лошадях. Этот стоический образ жизни он старался распространить на все семейство, сколько позволяло ему подобострастное уважение к матери, которую он считал своим долгом. В гостиной он, заикаясь, Раболепствовал перед матерью, исполнял все ее желания, бронил людей, ежели они не делали того, что приказывала Анна Дмитриевна. У себя же в кабинете и в конторе строго взыскивал за то, что взяли к столу без его приказания утку или послали к соседу мужика по приказанию Анны Дмитриевны узнать о здоровье или крестьянских девок вместо того, чтобы полоть в огороде, послали в лес за малиной. Года через четыре долги все были заплачены и Петр Васильевич, съездил в Москву, и вернулся оттуда в новом платье и тарантасе. Но, несмотря на это цветущее положение дел, он удержал те же стоические наклонности, которыми, казалось, мрачно гордился перед своими и посторонними, и часто, заикаясь, говорил, что «кто меня истинно хочет видеть, тот рак будет видеть меня и в тулупе, тот будет ищи и кашу мою есть». «Я же ем ее», — прибавлял он. В каждом слове и движении его выражалась гордость, основанная на сознании того, что он пожертвовал собой для матери и выкупил имение, и презрение к другим за то, что они ничего подобного не сделали. Мать и дочь были совершенно других характеров и во многом различны между собою. Мать была одна из самых приятных, всегда одинаково добродушно-веселых в обществе женщин. Все милое, веселое и истинно радовало ее. Даже черта, встречаемая только у самых добродушных старых людей, способность наслаждаться видом веселящейся молодежи, была у нее в высшей степени. Дочь ее Авдотья Васильевна была, напротив, серьезного характера или, скорее того, особенного равнодушно рассеянного и без всякого основания высокомерного нрава, которого обыкновенно бывают незамужние красавицы. Когда же она хотела быть веселой, то веселье ее выходило какое-то странное. Не то она смеялась над собой, не то над тем, с кем говорила, не то над всем светом, чего она, верно, не хотела, Часто я удивлялся и спрашивал себя, что она хотела этим сказать, когда говорила подобные фразы «Да, я ужасно как хороша собой, как же, все в меня влюблены». Анна Дмитриевна была всегда деятельна, имела страсть к устройству домика и садика, к цветам, к и хорошеньким вещицам, ее комнатки и садик были небольшие и небогатые. Но все это было устроено так аккуратно, чисто, и все носило такой общий характер, той легонькой веселости, которую выражает хорошенький вальс или полька, что слово «игрушечка», употребляемое часто к похвалу гостями, чрезвычайно шло к садику и комнат командной Дмитриевны. И сама Анна Дмитриевна была игрушечка, маленькая, худенькая, с свежим цветом лица, с хорошенькими маленькими ручками, всегда веселая и всегда к лицу одетая. Только немного слишком выпукла, обозначавшиеся темно-лиловые жилки на ее маленьких ручках расстраивали этот общий характер. А в ноте Василья напротив, почти никогда ничего не делала и не только не любила заниматься какими-нибудь вещицами или цветочками, но даже слишком мало занималась собой и всегда убегала одеваться, когда приезжали гости. Но одетая, возвратившись в комнату, она бывала необыкновенно хороша, исключая общего всем очень красивым лицам холодного и однообразного выражения глаз и улыбки. Ее строго правильное и прекрасное лицо и ее стройная фигура, казалось, постоянно говорили вам «Извольте, можете смотреть на меня». Но несмотря на живой характер матери и равнодушно рассеянную внешность дочери, Что-то говорило вам, что первая никогда, ни прежде, ни теперь ничего не любила, исключая хорошенького и веселенького. А что Авдотья Васильевна была одна из тех натур, которые ежели раз полюбят, то жертвуют уже всею жизнью тому, кого они полюбят».